В воздух взметнулись желтые делегатские карточки. «Единогласно!» — констатировал Власов. «Кандидатами в члены президиума предлагаю изврать от Белоруссии профессора Будзеловича, а также профессора Иванова и писателя Мужиченко. Кто против?» «Тоже единогласно. Поздравляю всех избранных!» Власов захлопал и заулыбался. — Ну что же, — подмигнул Власову Трухин, — Политбюро мы сорганизовали. Теперь пора вам опять на трибуну с докладом съезду. — Слово предоставляется председателю комитета генералу Власову! — крикнул о в зал. Зал захлопал, некоторые встали. — Дорогие соотечественники, братья и сестры! — начал Власов. В час тяжелых испытаний обращаюсь я к вам. Предстоит принять решение о судьбах нашей Родины, наших народов, о нашей собственной судьбе. Человечество переживает эпоху сильнейших потрясений. Нынешняя война — это борьба не на жизнь, а на смерть двух противоположных политических систем. Жора толкнул локтем в бок ж и л е н к о в а Закутный. «Это ты ему написал?» «Хоть бы постеснялся прямо с остальной сдирать. «Сотечественники, о братья, сестры, к вам обращаюсь я. Борьба двух противоположных систем, не на жизнь, а на смерть». «А чего?» — огрызнулся Жеренков. «Звучит неплохо. Смотри, как все порозовели. Это все к нашим обстоятельствам приспособил. И слушай дальше». «Нет преступления большего, чем п р е с т у п л е н и е с т а л и н а входил враж Власов. «Он опустошает целые страны и пробощает их народы. Нет большего преступления, чем подавлять другой народ и навязывать ему чужую волю». ю т к это ты про кого все же сочинил, Жора?» — не унимался з а к у т н и й п р о Сталина или про Гитлера?» «Каждый понимает в меру своей развращенности». Довольно ухмыльнулся ж и л е н к о в «В дни ф е в р а л ь с к о й революции, — рокотал с трибуны власов, — народы Российской империи попытались реализовать свои устремления к справедливости, к всеобщему благосостоянию, национальной свободе. Они восстали против царского режима, который не хотел и не умел устранить остатки крепостничества, экономическую и культурную отсталость. Однако тогдашние партии и политические деятели не решились после устранения царизма на проведение смелых и последовательных реформ. В результате своей соглашательской политики и оппортунизма, нерешительности и нежелания взять ответственность за будущее, они утратили доверие народа.